Глава тринадцатая Шептон открыл глаза и принялся жадно вглядываться в густые заросли, где затаился перед прыжком опасный зверь. — Где же ты, тварь? Старик прикусил губу, чтобы не прокричать эту мысль вслух. Любой посторонний шум послужил бы спусковым крючком к нападению. — Только бы тебя углядеть! Заросли нависли темной неподвижной громадой, ни хрустоветки, ни малейшего шевеления листьев. Тишина. Мертвая тишина. Колб выбрал правильное место для стоянки. Ближайшие кусты, где мог бы затаиться хищник, находились в ста шагах, не меньше. В случае тревоги даже спящий охотник успеет подготовиться к обороне. Но Шептун чувствовал, эта тварь особенная, слишком сильная, слишком быстрая. Если бы удалось ее увидеть, то силы воздействия могло хватить, чтобы сбить хищника с толку, отвести глаза, как говорили охотники. А тот, Шептун это чувствовал каждой клеткой своего тела, уже выбирал жертву среди ничего не подозревающих людей, готовясь к стремительному и неудержимому рывку. Опытный отверженец имел возможность остановить несущегося на него зверя, противопоставив дар природной силе и ловкости. Обратить вспять жаждущую добычу тварь не всегда удавалось, но время выиграть было можно. Шептун хорошо знал, как воздействовать на то или иное животное и не раз применял это на практике. Но для этого требовался зрительный контакт с существом. «Где же ты прячешься, дрянь?» У Шептуна от напряжения заслезились глаза. Как назло, тварь была опытной. Ничто не выдавало ее присутствия, ни тихое дыхание, ни слабый шорох ветвей, ни даже легкое, едва заметное опытному глазу колебание мелких листьев. Наверное, первый раз в жизни Шептуна сковал липкий страх. Старик отчетливо понимал, что до нападения остаются считанные мгновения. А все не мог найти правильное решение. Он уже понял, что за страшная тварь скрывается в зарослях, но боялся в этом признаться даже себе. Две мысли, опережая друг друга, колокольчиками бились в висках. Откуда взялся здесь Крайс? И почему я не почуял его раньше? Поверил уверением Колпа, что еще как минимум два заката ни одна крупная животина сюда не сунется. Или расслабился, созерцая внутренним взором рябь на воде. Шептун уже физически ощущал, как истекает последнее, отпущенное ему и его товарищам мгновение. Время вытянулось в тугую, тонкую и звонкую струну, готовая вот-вот лопнуть от напряжения. Наконец он решился. Шептун тихо выдохнул и прикрыл веки. Время остановилось. Он снова увидел мысленным взором привычную рябь тысячу пульсаций, бьющихся каждая в своем ритме сердец. Получилось спонтанно, без всякой подготовки и особых усилий, словно смотрел на окружающий мир не как человек, пусть и наделенный даром, а как... как кто. Следом пришло понимание, что сейчас ему не требуется помощь таких привычных человеческих органов чувств, как зрение, слух или осязание. Шептун расслабился, еще больше отрешаясь от привычного ему мира, И едва не задохнулся от нахлынувших образов. Наверное, это было сравнимо с первым шоком человека с рождения лишенного возможности видеть и слышать и вдруг чудесным образом обретшего эти способности. Долгие годы тот жил, полагаясь только на осязание, и там, куда не дотягивались пальцы вытянутой руки, мир заканчивался. Дальше ничего не существовало, поскольку не имелось другого способа проникнуть в это «дальше». Да и сколько не ощупывай неизвестный предмет, как он реально выглядит, понять в полной мере не сумеешь. Обредший зрение и слух человек столкнется с необычной для себя проблемой. Привычные предметы и явления предстанут совершенно новой стороны, что заставит изменить мнение о них вплоть до противоположного. Шептун перестал видеть отдельных существ. Перед мысленным взором исчезла иллюзорная водная гладь с многочисленными волнами, возникающими в такт биением тысяч сердец разного размера. Головокружительная карусель из четких образов, смутных очертаний, ярких вспышек и расплывчатых пятен сложилась в картинку, объять которую, как единое целое, еще не получалось, но уже возникло понимание относительно назначения разрозненных элементов. Организм состоит из множества органов и тканей. У них различное назначение и значимость, но работает это все как единое целое. Не всеми органами способно управлять сознание, но к самым простым доступ имеется. Собравшегося в комок перед прыжком зверя, Шептун ощущал как напряженную сократившуюся мышцу. Она готовилась выполнить свою функцию не более того, на том уровне сознания, которого достиг сейчас Рич из рода Вестгейеров, отдельные мелкие существа не имели значения. Этот огромный единый организм он воспринимал как собственный и знал, что нужно сделать для предотвращения беды. Достаточно просто расслабить напряженную мышцу. «Шептун, чего молчишь-то? Уже который раз спрашиваю. Трав пряных наберешь, пока я с похлебкой вожусь?» Слова он слышал, но смысл их разобрал не сразу. Сознанию пришлось проделать обратный путь, вернувшись к свойственному человеку восприятию зрительных и слуховых образов. Окружавший шептуна, единый организм исчез. Даже биение сердец лесных обитателей уловить не получалось. С трудом сфокусировав взгляд на колпе, предлагавшем набрать приправ, старик кивнул и, пошатываясь, поднялся на ноги. Посмотрев туда, где еще несколько мгновений назад таился опасный зверь, он заметил колышущиеся стебли кустарника, так и оставшееся до конца нераспознанным существо удалялось прочь от лагеря. Клео так давно не видела брата, что уже начала подзабывать, как тот может выглядеть. В том исхудавшем оборванном человеке с длинными спутанными волосами, который предстал перед внутренним взором во время круга, девушка с трудом узнала пропавшего восемь лет назад Лео. Если бы не стоявший рядом с братом Ник, она вполне могла бы решить, что видение пришло прямиком из потустороннего мира. Многие в великом городе давно уже признали Лео погибшим. Даже самые отъявленные оптимисты не верили, что человек в одиночку способен выжить посреди леса. А если выжил, что мешало ему возвратиться назад? Брат не выглядел больным или увечным, но Клео ясно почувствовала его тоску по родным местам. Но что-то удерживало Лео там куда редко забредали самые храбрые и отчаянные охотники. «Он наверняка поладит с Ником», — решила девушка. Не могла представить обратного, потому что оба этих человека, каждый по-своему, были ей дороги. Тот Ник из видения все так же лучезарно улыбался, показывая рукой на каменные кресты, а вот Лео оказался уставшим, опустошенным и чем-то встревоженным. Все это каким-то образом касалось Ника, но Клео не сразу разобралась в эмоциях брата. Слишком много впечатлений свалилось на нее в испытании кругом. Потребовалось немало времени на приведение мыслей в порядок. До мелочей воссоздав в памяти образ Лео, девушка с удивлением поняла что тот испытывал чувство вины перед Ником. Брат терзался противоречивыми чувствами, как будто пересекся с человеком, увидеть которого долго мечтал, а сейчас в равной степени радовался встрече и сожалел о ней. Это на первый взгляд казалось невероятным, но обстоятельства их знакомства оставались невыясненными. Многое могло случиться, тем более в лесу. Клео не верила, что брат способен причинить вред Нику или еще кому-нибудь. Она запомнила его весельчаком-интеллектуалом, одержимым идеей экспедиции в старый город, человеком-открытым, что называется, без камня, за пазухой. К сожалению, видение не могло дать ответ на вопрос, случились ли уже события, которых стыдился Лео, или им еще только предстоит произойти. — Может, спросить у Шептуна? Клео бросила быстрый взгляд на сидевшего поодаль старика, но тот то ли дремал, то ли опять всецело ушел в свои мысли в Последнее время Шептун как будто замкнулся в себе. Что интересно произошло у него в этом круге? Девушка чуть слышно вздохнула и вернулась к тревожащим ее мыслям. Клео верила, что брат, всегда учивший ее делать правильный выбор, сумеет справиться с эмоциями и примет верное решение. «Ты же сам говорил», — мысленно обратилась она к нему, «поступать нужно так, чтобы не мучиться из-за содейного, ни на следующий день, ни спустя годы. Я запомнила эти слова, хоть и была тогда» совсем малявкой. Отряд двинулся в путь сразу после рассвета. Заметно нервничавший колб торопился со сборами в дорогу. Даже отвесил пинка ленивцу, вешему раненого валу, на что оскорбленное животное ответило длинным протяжным вздохом. — Что-то случилось? — словно нехотя поинтересовался Гунтер. Он заступил на пост по охране лагеря незадолго до восхода Орфиуса и за все это время не заметил ничего подозрительного. А вот следопыт глаз не сомкнул всю ночь. Сновал по поляне, удалялся иногда на приличное расстояние, причем передвигался в плотных зарослях настолько бесшумно, что Альвару порой не удавалось предсказать, с какой стороны тот появится снова. — Ничего хорошего! — буркнул Колб. — Опасения мои сбываться начинают раньше, чем хотелось. — Оно, в общем-то, и не хотелось совсем. — спохватился он и горько усмехнулся. Да вот только не подводило меня никогда чутье, и на этот раз тоже. Ты оружие держи наготове, по сторонам поглядывай. Колб начал было расчесывать предплечье, как он всегда делал в периоды эмоционального напряжения, но усилием воли смог взять себя в руки. «Вон — Вон! — мотнул он головой в сторону одиноко сидящего у догоревшего костра Шептуна. — Видишь, старик-то еще со вчерашнего шалы какой-то, смотрит в упор и будто не замечает. Думку, видать, какую-то обмозговывает усердно. Отвалу толку пока немного. Он и со здоровой ногой шибко проворным не был никогда, уж сейчас и подавно. Колб вздохнул и перевел взгляд на собирающего поклажу Рона. Движения охотника были неспешными, но выверенными. По его обнаженному поджарому торсу перекатывались тугие мышцы. Следопыт одобрительно хмыкнул и продолжил свою тираду. — Вот ты выходит, как той «Песня, где трое бойцов на весь караван, на дорога длинна до да ночка темна. Ночку-то мы пережили, но радоваться пока нечему». «Невеселая песня», — подтвердил Альвар, припомнивший этот шедевр народного творчества, исполняемый подвыпившими посетителями практически в каждой таверне. «А уж финал то и вовсе трагически. Нет желания, чтобы и она нас подобную песню сложили». «Вот и я о том же». — Если не хочешь, то смотри в обой, молись всем пяти ушедшим, чтобы оружие в ход пускать не понадобилось. — В чем опасность? — спокойно осведомился Гунтер. В дороге он старался да, не упускать из виду Клео, вот и сейчас задал вопрос, держа в поле зрения девушку и не глядя на собеседника. — Есть предположение? — Это угадалки на базаре предполы... пред пол... ну, в общем, ты понял, — поморщился Колб. «Ну так со старухи гадалки из прусу немного, и так все знают, что сбрешет, недорого возьмет!» Он несколько раз обошел вокруг сидящего на земле Альвара, нервно теребя от ворот кожаной накидки. «Думаешь, меня бессонница мучила, спать не давала?» Не дожидаясь ответа, Колд продолжил. «Вернулись твари, опасные раньше, чем я думал!» Он нервно повел плечами. По краю поляны следы длиннозуба отыскал. Старожилы его еще грайзом кличут. «Здоровая скотина!» С того места, где он таился, мог бы без разбега махнуть прямо до костра. Землю уже когтями рыл, готовился, а потом раз! Колп выпучил глаза, сутулился, развел в стороны растопыренные пальцы, что выражало крайнюю степень недоумения. И ушел. Кустики только пометил. И свалил куда-то. Не бывало еще такого. Длиннозуба сытым вообще никто никогда не видел. Если не сожрет целиком, что добыл, то на дерево затащит и в развилку толстых ветвей пристроит. А тут взял и ушел от еды. Сам. Представляешь? Вот я и бегал по округе всю ночь. Разобраться хотел, кого длиннозуб испугался. Стинхами окрестности провоняли на много дней вперед, но так и он не дурак. То, что запах старый получше нас, считывает. За самкой не мог уйти». Легенды об этом звере дошли и до белых скал. Насколько они были преувеличены, Альвар не знал, но слышал, что только самые отчаянные охотники за трофеями брались добывать этого редкого зверя. Переливающаяся на солнце чешуйчатая прочная шкура и череп с огромными пилообразными клыками считались первейшими среди трофеев и ценились по весу золота. Но за обладание ими регулярно платили кровавую дань редко когда охотничьи атаге вознамерившиеся выследить Грайза, возвращались без потерь. Если вообще возвращались. Одной из самых ценных вещей в коллекции любого правителя считался клык Грайза. Он, по поверью, имел удивительную способность обнаруживать яд во всем, будь то питье, еда, одежда, бумага или мебель. Гунтер, относился к этому с изрядной долей сомнения. Но, будучи долгое время телохранителем дочери Верховного, хорошо знал этот странный этикет. Прежде чем правитель клал в рот хотя бы крошечный кусочек еды, дегустаторы в дополнение к пробе пищи и многочисленным поцелуем, оставленным на салфетках и столовом серебре, медленно махали большим клыком над королевским столом, а иногда опускали его в еду или питье. Считалось, что, приближаясь к яду, клык Грайза потеет, меняет цвет и трясется. Правда, учитывая пытки, которые грозили обвиненному в попытке отравления правителя, слуги, которые держали клык, были гораздо более склонны потеть, бледнеть и дрожать. «Нет», — скептически скривился следопыт, — «не сезон пока, хвала ушедшим и все такое. Чтобы ее привлечь, он бы нас всех покромсал на той поляне, а потом стал бы выть на Доминию». Самку звать, заодно удаль свою показывать. Они хвастаться любят почти как люди. В общем, Рону я уже обсказал это дело. Теперь и ты знаешь, чего опасаться. Надеешься, что трое бойцов спасут караван? Альвар ни капельки не верил в то, что произнес, но оставалась надежда на опытного проводника, у которого отыщется способ уберечь людей от неминуемой гибели. — Да ты че? Колб то ли гулко рассмеялся, то ли закашлялся. На его раскрасневшемся лице проступили белые шрамы от мелких порезов. день ты глядишь, и протянем. А вот ночью я за наши жизни не дам и сморщенную водянку. Даже если встанем спинами к стволу дерева, оружием мы и простоим вот так до рассвета. С длиннозубом можно тягаться, только когда ты его заметил, а он тебя нет. И то лучше уйти подальше, судьбу не испытывать. А тот длиннозуб, что вокруг лагеря ночью ходил... — Вообще непонятный. — Чего угодно жду, и наперед знаю, что ошибусь. — А ты говоришь, трое бойцов спасут. Следопыт смеялся нечасто, но, сопровождавшие его приступ веселья звуки, гунтера всегда раздражали. Он и сам не понимал, почему, не стал ломать голову и в этот раз. Скрывая злость, поинтересовался. — А какой тогда смысл глядеть в оба? — Такой! — вмиг стал серьезным колб. «Ты девчонке своей добра желаешь, это заметно. Над чадом родным не все родители так пекутся. Длиннозуб убьет сразу только одного из нас. Кого сожрать вознамерится? Сдается мне, начнет свалу. От здоровяка кровью на полет стрелы несет, как бы шептун его своими мазями не забивал. Остальных покалечит, чтобы убежать не смогли. Ну и чтобы померли, не сразу. Длиннозуб мертвечину не уважает». «Даже тем, что не доест и спрячет, сам потом и брезгует, привередливый. Чуешь, к чему я веду?» «Да». В кошмарах Альвару обычно снилось, что с Клео случилась беда, а он не в состоянии ей помочь. От такого на утро становилось гадко, будто сон мог повлиять на действительность. В обязанности телохранителя входило обеспечение безопасности любым способом — Если для этого требовалось убить, то никаких сомнений Гунтер не испытывал. Если необходимо умереть самому, подобный исход не рассматривался в качестве проблемы. Но в таком случае телохранитель должен быть абсолютно уверен, что сделал все возможное для спасения. Существовал еще один вариант развития событий, о котором думать не хотелось. В ситуации, когда охраняемому объекту Неизбежно грозили длительные муки, без всякой надежды на избавление, телохранителю вменялось в обязанности самому оборвать жизнь подопечного, причем сделать это максимально быстро и бесполезненно